богатых хаилов с караванами верблюдов, с бурдуками кумыса, притороченными к седлам. Девушки и молодайки, разноряженные в шёлка, покачивались на резвых инах и находцы, пели песни о зелёных лугах и чистых реках. Девилась я, и позабыв обо всём на свете, долго бежала за ними. Вот бы и мне когда-то такое красивое платье И платок с костями мечтала я, глядя на них, пока они не скрывались из виду. Кем была я тогда? Босаногая дочкой батрака, дятaka. Деда моего оставили за долги пахарем. Так и пошло в нашем роду. Но хотя никогда не носила я шёлкового платья, Выросла приметной девушкой и любила смотреть на свою тень. Идёшь и поглядываешь, как в зеркало любуешься. Стёдная была я, стей бог. Лет 17 мне было, когда на жатве я их встретила, Иван Купала. В тот год он пришёл батрачить с Верхнего Таласа. А я и сейчас закрою глаза и точь-в-точь точь вижу его, каким он был тогда. Совсем молодой ещё, лет 19. Рубахи на нём не было. Ходил, накинув на голые плечи старый бешмет, чёрный от загара, как прокопчённый.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 Любус смотреть, как работает. Вот ты, Саванков был таким. На что я считалась быстрой жницей, а всегда отставала от него. Талеков ходил вперёд за Ванкул, потом бывало оглянется и вернётся, чтобы помочь мне сравняться. А меня это задевало. Я сердилась и гнала его. Нук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 Иванков всегда ожидал меня за ивом на тропинке нашей. Ты пришла? говорил он мне. А я думала, что ты давно ушёл, отвечала я всегда, хотя знала, что без меня он никуда не уйдёт. И потом мы шли вместе. А заря росгоралась, золотились первые самые высокие снежные вершины гор.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 был у нас свой